Столкновение цивилизации Глава 1 Какое же событие выберут как наиболее характерное будущие историки, оглядываясь столетия спустя на первую половину XX века и пытаясь разглядеть и оценить его свершение и опыт в той соразмерности, которую может дать лишь временная перспектива? Думаю, что это будет не одно из тех сенсационных или трагических и катастрофических политических или экономических событий, которые занимают наши умы и первые полосы наших газет. Не войны, революции, резня и депортации, голод и излишества, спады и бумы привлекут внимание историков, но нечто такое, о чем мы лишь догадываемся и что не сделает газетной сенсации. Т события что выносятся на первые полосы приковывают наше внимание от того что они лежат на поверхности жизни отвлекая внимание от более медленных неуловимых неощутимых движений что действуют под поверхностью достигая самых глубин но разумеется именно эти глубокие медленные движения и делают историю в конечном итоге именно они обретают свой истинный масштаб в ретроспекции когда сенсационные, но приходящие события уменьшаются до их истинных значений и пропорций. Мысленная перспектива, как и оптическая, фокусируется лишь тогда, когда наблюдатель находится на определенном расстоянии от объекта. Если, скажем, вы летите из Солт-Лейк-Сити в Денвер, ближайший вид скалистых гор отнюдь не самый живописный. Когда вы пролетаете непосредственно над вершинами, вам не видно ничего, кроме лабиринта пиков, гребней, кряжей, лощин и скал. И только когда вы оставили горы позади и оглядываетесь на них, пролетая над долинами, только тогда они поднимаются перед вашим взором во всей красе, гряда за грядой. Только тут вы увидите настоящие скалистые горы. Вот так, я думаю, и будущие историки смогут разглядеть нашу эпоху в ее истинных пропорциях значительно лучше нас с вами. Что бы они сказали об этой эпохе? Будущие историки скажут, мне кажется, что великим событием XX века было воздействие западной цивилизации на все другие жившие в мире того времени общества. Историки скажут, что воздействие было столь мощным и всепроникающим, что перевернуло вверх дном, вывернуло наизнанку жизнь всех его бесчисленных жертв, повлияв на поведение, мировоззрение, чувство и верования отдельных людей, мужчин, женщин, детей, затронув те струны человеческой души, которые не откликаются на внешние материальные силы, какими бы зловещими и ужасными они ни были. Вот что скажут, я уверен, будущие историки, оглядываясь на наше время даже из такого недалекого будущего, как 2047 год. А что скажут историки в 3047 году? Живим и веком раньше, мне пришлось бы извиниться за чудовищное самомнение, позволяющее мне пытаться предсказывать что-либо, столь далеко отстоящее от нашего времени. Даже сто лет были невероятно долгим сроком для людей, полагавших, что мир был создан в 4004 году до нашей эры Но сегодня мне нет нужды просить извинений, ибо со времен наших прадедушек совершило столь радикальная революция в осознании временных масштабов, что если бы сегодня я попытался составить на этих страницах масштабную карту истории, то такой краткий период времени, как 1100 лет, оказался бы на ней почти невидимым для невооруженного глаза отрезком. Итак, историки 3047 года нашли бы что сказать о нашем времени, и они скажут много более интересного по сравнению с историками 2047 года, ибо им уже будут открыты новые главы в том повествовании, в котором мы занимаем лишь одну из начальных глав. Я полагаю, историки 3047 года будут в основном интересоваться колоссальным контрвлиянием, которые окажут жертвы на жизнь агрессора. К 3047 году наша западная цивилизация, как мы знаем из истории последних 12-13 веков со времен Средневековья, может измениться до неузнаваемости за счет контр-радиации влияний со стороны тех самых миров, которые мы в наше время пытаемся поглотить, православного христианства, ислама, индуизма и Дальнего Востока. К 4047 году различие, угрожающе заметное сегодня между западной цивилизацией как агрессором и другими цивилизациями как жертвами, вероятно, будет незначительным. Когда одни влияния будут гаситься контр главное, что будет иметь значение, это единый великий опыт, общий для всего человечества, Испытания, связанные с разрушением собственного локального социального наследия при столкновении с локальным наследием других цивилизаций, с поиском новой жизни, общей жизни возникающей на обломках. Историки 4047 года скажут, что воздействие западной цивилизации на современные ей общества во втором тысячелетии христианской эры составляет эпохальные события, потому что это первый шаг к унификации мира в единое сообщество. К тому времени единство человечества, вероятно, будет восприниматься как одно из фундаментальных условий человеческой жизни, как бы часть природного миропорядка, и историкам той эпохи, возможно, будет трудно представить со своей страны локальное местническое мировоззрение – пионеров цивилизации в первые шесть или около того тысячелетий своего существования. Эти странные афинини, которые могли пешком пройти от столицы до дальней границы своего государства, или эти американцы, почти их современники, страну которых от моря до моря можно было пересечь за несколько часов на самолете, как-то они могли вести себя таким образом. И ведь вели же, как мы знаем, Словно их маленькая страна и есть вся Вселенная. А историки 5047 года, они, представляется мне, скажут, что важность общественной унификации человечества состоит не в технических или экономических достижениях и не в военных или политических делах, но в области религии. Глава вторая. Почему я отважился предсказывать, каким образом история нашего времени предстанет взору людей, вглядывающихся в нее с высоты нескольких будущих тысячелетий? Да потому что мы имеем опыт предыдущих шести тысяч лет со времен первого появления представителей того вида человеческих обществ, которые мы называем цивилизациями. Шесть тысяч лет — это бесконечно малый срок, в сравнении с возрастом человеческого рода, млекопитающих и жизни на Земле вообще, возрастом планетной системы вокруг нашего Солнца, наконец, возрастом самого Солнца или звездного сгустка, в котором наше Солнце не слишком заметная величина. Тем не менее, для цели нашего исследования эти последние шесть тысяч лет, как бы ни короток был этот срок, предоставляет нам несколько примеров того явления, которое мы изучаем, примеров столкновений между различными цивилизациями. В отношении ряда таких случаев мы уже имеем преимущество, которое историки 3047 и 4047 годов будут иметь в отношении нас, преимущество знания полной картины. И именно На примере этих прошлых столкновений я буду размышлять на тему о том, каким может быть результат нашего собственного столкновения с нашими современниками. Возьмём историю наших предшественников, греко-римской цивилизации, и рассмотрим, как она выглядит из достаточно далекой перспективы, откуда мы оглядываемся на нее нынче. В результате завоевания Александра Великого и римлян, Греко-римская цивилизация распространилась на большей части Старого Света, достигнув Индии, Британских островов и даже Китая и Скандинавии. Единственные цивилизации того времени, не затронутые этим влиянием, были цивилизации Центральной Америки и Перу. Так что эта экспансия вполне сравнима с экспансией нашего времени и по широте охвата и помощи. Когда мы оглядываемся на историю греко-римского мира в период последних четырех веков до Рождества Христова, нам особенно бросается в глаза именно эта великая экспансия и глубина ее проникновения. Войны, революции, экономические кризисы, которые бушевали на поверхности греко-римской истории и волновали умы людей, боровшихся за выживание в то время, сегодня не кажутся нам столь уж значительными в сравнении с культурным греческим влиянием, охватившим Малую Азию, Сирию, Египет, Вавилонию, Персию, Индию, Китай. Но почему же вообще имеет для нас значение воздействие греко-римской цивилизации на другие цивилизации? В основном из-за контр этих, других цивилизаций на греко-римский мир. Это контрнаступление частично осуществлялось тем же способом, что и первоначальное наступление греко-римского мира, то есть силы и оружия. Но нас сегодня не слишком интересуют слабые попытки еврейского вооруженного сопротивления греческим и римским имперским завоеваниям в Палестине или, напротив, Успешные контратаки Парфиан или их персидских последователей, ведомых династии Сасанидов, восточнее Ефрата. Или, наконец, сенсационные победы арабских мусульман, которые в III веке нашей эры освободили Ближний Восток от греко-римского правления в такой же короткий срок, какой потребовался Александру Великому, чтобы завоевать его за тысячу лет до того. Однако помимо этого было и другое контрнаступление, не насильственное духовное, в ходе которого завоевывались не крепости и провинции, а умы и сердца. Это наступление осуществили миссионеры новых религий, возникших в тех землях, которые греко-римская цивилизация силой завоевала и покорила. Королем миссионеров по праву может считаться святой Павел, предпринявший дерзкий марш из Антиохии в Македонию, Грецию и Рим, и преуспевший на этом пути куда больше, чем некогда Антиох Великий. Примечание. После Второй Македонской войны, 200-й, 197-й годы до н.э. и резкого ослабления Македонии, царь Селевкидской Сирии, Антиох Третий Великий, 242-187 годы до нашей эры царь с 223 -го года до нашей эры, резко расширивший владения за счет Парфии, Бактрии и Египта в 212-203 годах до нашей эры, занявший некоторые регионы Малой Азии и даже Фракии во время Второй македонской войны, решил распространить свою власть и на Грецию, формально состоявшую из независимых полисов, но фактически уже подчиненную Риму. Война между Антиохом и Римом, сирийская война 192-188 годов нашей эры оказалась неудачной для сирийского царя. Он вынужден был уплатить крупную контрибуцию, отказаться от всех владений в Европе и на севере Малой Азии. Его поражение привело к отпадению завоеванных земель в Армении и усилению сепаратистских тенденций на востоке его царства. Конец примечания. Новые религии разительно отличались от исконной религии греко-римского мира. В греко-римском язычестве боги имели свои корни в различных локальных социумах. Это были свои, местные и узкополитичные боги. Афина полисная, Фортуна принестина, богини Рома. Примечание. Тойнби имеет в виду богов-покровителей городских общин. Афина считалась небесным патроном Афин и носила титул Градодержицы. В древнем латинском городе Принести, захваченном Римом во второй латинской войне 340-338 годов до нашей эры, почиталась Фортуна прими гении первородное вошедшие в римский пантеон и ставшие там богиней удачи де рома богиня рома то есть трима известная с 204 года до нашей эры богиня воплощение рима ее культ стал распространяться в конце первого века до нашей эры в начале первого века нашей эры больше в провинциях как знак подчинения риму конец примечания Боги же новых религий, ненасильственно завоевывавших сердца и умы греков и римлян, поднялись над местным локальным происхождением. Они превратились в универсальных богов, несущих спасение всему человечеству, евреям и язычникам, скифам и грекам. Если перевести это великое историческое явление на язык религии, можно сказать, что единый истинный бог – Воспользовался тем, что сердца людей открылись в результате столкновения и крушения их древних традиций и что он использовал их мучительный опыт для того, чтобы просветить эти внезапно раскрывшиеся души, дав им более полное и истинное понимание его природы и цели. Эти два слова «Иисус Христос» имеют неоценимое значение для нас и будут, рискну предсказать, все также важны для человечества и две, и три тысячи лет спустя. Эти два слова были свидетелями столкновения между греко-римской и сирийской цивилизациями, столкновение, в результате которого и родилось христианство. Слово «Иисус» — это третье лицо единственного числа одного семитского глагола. «Христос» — пассивное причастие от греческого глагола. Это двойное имя само по себе – свидетель того, что христианство было рождено от брака двух культур. Рассмотрим существующие сегодня в мире четыре высшие религии, несущие всемирную миссию – христианство, ислам, индуизм и махаянистскую форму буддизма, преобладающую на Дальнем Востоке. Исторически все они продукт столкновения греко-римской цивилизации с другими современными ей цивилизациями. Христианство и ислам возникли как альтернативные ответы сирийского мира на греко-римское вторжение. Христианство как ненасильственный ответ, ислам, напротив, как насильственный. Махаянистский буддизм и индуизм – суть также ответы, мягкие и бурный индийского мира, все на тот же греко-римский вызов. Оглядываясь на греко-римскую историю сегодня, то есть примерно 13 веков спустя после падения греко-римской цивилизации, мы увидим, что из этой перспективы наиболее значительным моментом в истории греко-римского мира кажутся встречи его с другими цивилизациями. Эти встречи важны не столько своими ближайшими политическими и экономическими результатами, сколько долгосрочными последствиями в религиозном плане. Эта иллюстрация на греко-римском примере, историю которого мы знаем в полном объеме, дает нам некую идею о временных интервалах столкновений между цивилизациями. Воздействие греко-римского мира на другие современные ему цивилизации, сравнимые с воздействием нынешнего западного мира на его современников, начиная с рубежа XV и XVI веков, началось завоевание Александра Великого в IV веке до нашей эры через пять или шесть столетий после освобождения Ближнего Востока от греко-римского господства арабами-мусульманами. В VII веке нашей эры Ближневосточный мир все еще переводил классические греческие философские и научные труды. Почти 16 веков, с IV века до нашей эры по XIII век христианской эры, происходили столкновения греко-римского мира с современными ему цивилизациями. Теперь давайте измерим по этой временной шкале 16 веков продолжительность столкновения западной цивилизации с иными современными ей цивилизациями. Можно было бы сказать, что это столкновение началось с османского наступления на исконные земли западной цивилизации и с великих западных открытий на рубеже 15 и 16 веков. От этого времени – до нашего всего четыре с половиной столетия. Предположим, что сегодня движение мыслей и чувств происходит быстрее, хотя я не знаю никаких свидетельств того, что человеческое подсознание сколько-нибудь меняет свой темп. И если это так, похоже, что мы находимся все еще в одной из начальных глав истории нашего столкновения с цивилизациями Мексики и Перу или православного христианства и ислама, или же индуистского мира и мира Дальнего Востока. Мы только-только начинаем наблюдать самые первые результаты нашего воздействия на эти цивилизации, но мы еще практически не увидели последствий, которые без сомнений будут громадными их нарастающего контр на нас самих. Именно нашему поколению выпало увидеть Первые слабые шаги этого контр-влияния, и шаги эти нас очень обеспокоили. Понравились они нам или нет, но мы почувствовали их значительность. Я, разумеется, имею в виду шаг, сделанный православным христианством в России. Этот шаг важен и тревожен не от того, что за ним стоит серьезная материальная сила. В конце концов, у русских еще нет атомной бомбы, однако они уже продемонстрировали, И в этом все дело – способность обращать западные души в свою незападную веру. Русские восприняли западную светскую общественную философию, а именно марксизм. С таким же успехом мы могли бы назвать марксизм христианской ересью, листом, вырванным из книги христианства и трактуемым как единственно верное Евангелие. Русские приняли эту еретическую западную религию, трансформировали ее в нечто свое и теперь отпасовывают ее обратно нам. Это первый выстрел в контрнаступление на Запад. Однако не исключено, что русский залп в форме коммунизма покажется нам чем-то несущественным, когда гораздо более мощные цивилизации и Индии, и Китая, в свою очередь, ответят на наш западный вызов. В конечном счете Индия и Китай, вероятно, окажут значительно более глубокое воздействие на нашу западную жизнь, нежели то, на которое может претендовать Россия с ее коммунизмом. Однако и такая слабая локальная цивилизация, как мексиканская, также начинает реагировать на вызов. Революцию, которую переживает Мексика с 1910 года, можно интерпретировать как первый шаг к тому, чтобы сбросить в себя ермо западной цивилизации, навязанной нами Мексике в XVI веке. А то, что происходит в Мексике сегодня, завтра может произойти в странах коренной цивилизации Южной Америки Перу, Боливии, Эквадории и Колумбии. Примечание. Президент Мексики Порфирио Диас, 1830-1915 годы, Вторично придя к власти, он был президентом в 1877-80 годах, в 1884 году установил режим жесточайшей диктатуры. В 1910 году вспыхнуло восстание, свергнувшее в 1911 году Диаса. Период войн, мятежей, переворотов и контрпереворотов продолжался до 1917 года, когда установилось демократическое правление. Впрочем, перевороты были и позднее, и была принята Конституция, гарантировавшая довольно обширные социальные права. Во время Мексиканской революции 1910-1917 годов среди восставших крестьян в большинстве аборигенного происхождения был популярен лозунг Индейской Республики. В 20-е 30-е годы XX -го века радикальные интеллигенты в Перу отстаивали идеи так называемого «инкассического коммунизма», воспевая экономический строй государства Туантинсую. В целом, однако, сложение латиноамериканской культуры происходит как синтез аборигенной африканской, принесенной неграми-рабами, и испанской, и португальской культур. Индейские языки сужают поле своего применения. Многие аборигены переходят на испанский, несмотря на попытки правительств, тех стран, где индейцы составляют значительную часть населения, развивать письменность, книгопечатание, прессу и телевидение на туземных языках. Конец примечания. Глава третья Прежде чем закончить, я позволю себе коснуться вопроса, от рассмотрения которого я до сих пор уклонялся, а именно, что мы понимаем под словом цивилизации Совершенно ясно, что это слово наполнено для нас содержанием, ибо даже до того, как попытались точно определить его значение, классифицируя человеческие общества как западную цивилизацию, исламскую, дальневосточную, индусскую цивилизации и так далее, мы вкладывали в него некий смысл. Эти названия вызывают у нас определенные ассоциации в области религии, архитектуры, живописи, нравов и обычаев. Тем не менее, есть резон глубже всмотреться в то, что же мы понимаем под термином, который так часто употребляем. Мне кажется, я знаю, что для меня лично скрывается под этим термином. По крайней мере, я точно знаю, как я пришел к собственному пониманию его смысла. Под цивилизацией я понимаю наименьший блок исторического материала, к которому обращается тот, кто пытается изучить историю собственной страны, скажем, Соединенных Штатов или Соединенного Королевства. Если вы попытаетесь исследовать историю Соединенных Штатов в отдельности, она кажется неинтеллигибельной. Вы не сможете понять, какую роль сыграли в жизни Америки федеральное правительство, представительное правление, демократия, индустриализм, если не устремите свои взоры вдаль, за пределы ее границ, до Западной Европы и других заокеанских стран, основанных с западноевропейцами, равно как и не продвинетесь во времени за пределы ее местных корней, к истории Западной Европы за века до того, как Колумб Кэбот пересек Атлантику. Правда, чтобы понять американскую историю и американские институты для практического использования их опыта, нет нужды обращаться за пределы Западной Европы к истории Восточной Европы или исламского мира, так же, как и за пределы западноевропейской цивилизации, ко времени упадка и краха греко-римской цивилизации. Именно эти пределы во времени и пространстве и дают нам интеллигибельную единицу общественной жизни, с составными частями которые являются и Соединенные Штаты, и Великобритания, и Франция, и Голландия, как бы мы это сообщество ни называли западным христианством, западной цивилизации западным обществом или западным миром точно так же если вы идете от греции сербии или россии пытаясь понять их историю вы приходите к православному христианству или византийскому миру если начинаете с марокко или афганистана изучая их историю неизбежно придете к исламскому миру начните с бенгалии или майсура рад путаны и вы увидите индусский мир. Начните с Китая или Японии и узнаете дальневосточный мир. Несмотря на то, что государство, гражданами которого мы являемся, предъявляет все более конкретные и настоятельные требования к нашей лояльности, особенно в нынешнюю эпоху, цивилизация, к которой мы относимся, имеет все-таки большее значение к нашей жизни. А эта цивилизация включает в большей части своей истории и граждан других стран, помимо нашей собственной. Она старше нашего государства. западные цивилизации насчитывает примерно 13 столетий, в то время как английскому королевству всего тысячи лет, соединенному королевству Англии и Шотландии менее 250, а Соединенным Штатам не более полутораста государства имеют склонность к короткой жизни и внезапным смертям. Западная цивилизация, к которой мы с вами относимся, может просуществовать столетие после того, как с политической карты мира исчезнут Соединенные королевство и Соединенные Штаты, как прежде исчезли их более старшие современники, Венецианская Республика и Австро-Венгерская монархия. Это одна из причин, Почему я просил вас рассматривать историю в понятиях цивилизации, а не в понятиях государства, а государство считать неким подчиненным и эфемерным политическим феноменом в жизни цивилизации, в лоне которых они появляются и исчезают.